Я выбрал Амур. Настала весна 1862 года, время окончания паровского корпуса. Выпускники могли воспользоваться правом выбора места службы, наиболее перспективного для дальнейшей карьеры. Кропоткину было поручено обойти всех со списком вакансий – Кирасирский его величество полк, Преображенский, Коногвардейский. Что же выбрать ему? Он мечтал учиться в университете, но в этом случае нельзя было бы рассчитывать на помощь отца, который и слышать ничего не хотел о выборе сыном невоенного пути. Не исключалось и поступление в артилийскую академию, где можно было получить неплохое физико-матическое образование, но в душе рождалось совсем иное желание. Тогда много писали о новых землях на Крайнем Востоке Сибири, освоение которых началось после заключения В 1858 году Айгунского договора с Китаем появились и научные труды исследователей Дальнего Востока, которые читал Кропоткин. Описание величественной природы края, примыкающего к Амуру, одной из крупнейших рек мира, увлекли его. И еще он думал о том, что если записаться в недавно образовавшееся Амурское казачье войско, штаб которого находился в Чите, то наверняка можно будет забыть об этой опостыдившей придворной парадности и заняться настоящим полезным делом. И так он принял решение поступить на службу в Амурское казачье войско и вызвал этим недоумение всех своих товарищей, уже померявших гвардейские мундиры. А в казачьем войске форма самая незрачная. Корпусное начальство было совершенно сбито с толку, Бить Кропоткин был первым учеником, и вдруг... Отказ от всех перспектив, пред ним открывающихся, тем больше начальник корпуса получил телеграмму от отца. Выходить на муж запрещаю, прошу принять нужные меры. Воля отца значила в этом деле много, но случай помог. Первым событием, выдавшим репрессии в 1862 году, оказался неожиданный демарш Тверского дворянства. В феврале этого года дворяне Тверской губернии на собрании приняли обощение к царю, которому утверждалось, что осуществление намеченных реформ невозможно путем правительственных мер, даже если будет проявлена полная готовность правительства их осуществить. Тверские дворяне потребовали для реального проведения реформ собрания выборных от всего народа без различия сословия. Это письмо вызвало гнев Александра II. К тому же, среди пописавших обращения были два брата государственного преступника Михаила Бакунина, которому только что пребывание в крепости заменили ссылкой в Сибирь. По высочайшему распоряжению дворяне-бунтовщики были заключены в Петропавловскую крепость, а потом сосланы. Еще одно событие оказалось по своим последствиям очень значительным. Петербургские пожары в холодном мае 1962 -го года Они начались В нескольких районах на Большой и Малой Ахте, потом на Леговском проспекте, достигнув апогея 20 мая грандиозным пожаром в центре города, загорелся Апраксин двор, занимавший смыкающими к нему рынком обширное пространство между капитальными зданиями Министерства внутренних дел, Государственного банка, публичной библиотеки и паровским корпусом. Огонь бушевал, грозя перекинуться на публичную библиотеку и уничтожить пол Невского проспекта. На счастье, не было ветра, а не то все здания, к которым привыкал рынок, были бы уничтожены. После того, как удалось отвести опасность от банка, центром борьбы с огнем стал парижский корпус. Пажи приняли участие в тушении пожара. Петр был едва ли не самым активным из всех. Из всех Всю ночь до 4 часов утра полыхал огонь, а на другой день Фельдфейбель Кропоткин провожал великого князя Михаила, приехавшего с обходом корпуса. Узнав о том, как юноша велся на пожаре, Михаил решил поддержать странный его выбор – выход на Амур, пообещав снабдить высочайшей протекцией. «Я напишу о тебе, генерал-губернатору, и прошу оставить тебя при штабе». Это покровительство снимало возражения отца. Теперь с ним можно было не считаться и ехать даже вопреки ему. Пожары были, несомненно, на руку правительству, рассчитывавшему... значительную часть общества настроить против тех, кто ожидал более решительных действий на пути демократизации. Сразу же по городу поползли слухи о поджигателях. Ими в этих называли распространителей прокламаций. Полиция организовала усиленные поиски, которые ни к чему не привели. Арестованных пришлось выпустить за отсутствием доказательств. В кругах же либеральной интеллигенции складывалось мнение о том, что поджоги организованы властями, чтобы иметь повод для усиления репрессий. И действительно, это усиление произошло. Жизнь текла тихо и спокойно, по крайней мере, на посторонний взгляд, в этом Сен-Жерменском подместе Москвы. Утром никого нельзя было встретить на улицах. В полдень появлялись дети, отправлявшиеся под надзором губернеров-французов и нянек немок на прогулку по занесенным снегом бульварам. Попозже можно было видеть барынь парных санях с лакеем на запятках, а то в старомодных, громадных и просторных на высоких висячих рессорах каретах, запряженных четверкой, с форейтером впереди и двумя лакеями на запятках. Вечером большинство домов было ярко освещено, а так как ставни не запирались, то прохожие могли любоваться играющими в карты или же танцующими. В те дни идеи еще не были в ходу. Еще не пришла та пора, когда в каждом из этих домов началась борьба между отцами и детьми, борьба, которая заканчивалась или семейной драмой, или ночным посещением жандармов. 50 лет назад никто не думал ни о чем подобном. Все было тихо и спокойно, по крайней мере, на поверхности. В этой старой конюшне родился я в 1842 году. Здесь прошли первые 15 лет моей жизни. Отец продал дом. в котором родился я и где умерла наша мать, и купил другой. Потом продал и этот, и мы несколько зим прожили в наемных домах, покуда отец не нашел третий, по своему вкусу, в нескольких шагах от той самой церкви, в которой его крестили и отпели его мать. И все это было в старой Конюшиной. Мы оставляли ее только, чтобы проводить лето в нашей деревне. Первые смутные воспоминания. Наша мать умерла от чехотки, ей было всего 35 лет. Прежде чем покинуть нас навсегда, она пожелала видеть нас возле себя, ласкать нас, быть на мгновение счастливой нашими радостями. Она придумала маленькое угощение у своей постели, с которой уже не могла более подняться. Я припоминаю ее, ее бледное и схудавое лицо, ее большие темно-карие глаза. Она где-то на нас и ласково, любовно приглашает нас сесть, предлагает забраться на постель, затем узлевается слезами и начинает кашлять. Нас уводит». Я хорошо помню Крымскую войну. Обычный ход общественной жизни в Москве не был нарушен происходившей тогда великой борьбой. В деревне же, напротив, война вызвала очень подавленное настроение. Рекрутские наборы следовали один за другим. Мы постоянно слышали почитание крестьянок. Народ смотрел на войну, как на божью кару, и поэтому отнесся к ней с серьезностью, вставлявшей резкий контраст с легкомыслием, которое я видел впоследствии в военное время в Западной Европе. Смирнов, в то время уже окончивший университет, вторым кандидатом, первым был Чечерин, известный впоследствии профессор Московского университета, поступил в гражданскую палату песцом на 7 рублей в месяц. Возвращаясь из палаты, он часто покупал мне у Садовского сада, у Букиниста брошюрки о войне, и из этих брошюр, которые я берег как библиотеку, я узнавал о подвигах севастопольских героев. Мне шел 13-й год, когда умер Николай I. Поздно вечером, 18 февраля городовые разносили по домам бюллетени, в которых возвещалось о болезни царя, и население приглашалось в церкви молиться за доволение Николая. Между тем царь уже умер, и власти знали про это, так как Петербург и Москва были соединены телеграфом. Но так до последнего момента ни слова не было о его болезни, начался произошло необходимым постепенно подготовить народ. Мы все ходили в церковь и молились очень усердно. Но другой день, в субботу, повторилось то же самое. Даже в воскресенье утром вышли бюллетени о состоянии здоровья царя. Лишь в полдень от слуг, с в Смоленского рынка, мы узнали про смерть Николая I. Когда известие распространилось, ужас охватил как наш, так и соседние дома. Помещики ждали ежеминутно бунта крепостных, но бугачевщины. В это время на улицах Петербурга интеллигентные люди обнимались, сообщая друг другу приятную новость. Все предчувствовали, что станет пает конец как войне, так и ужасным условиям, созданным железным тираном. Говорили о том, что Николай отравился. Истина, однако, раскрылась постепенно. Смерть произошла, по-видимому, от слишком большой дозы возбуждающего лекарства, принятого Николаем. Когда я читал донесение о сдаче Севастополя, о страшных потерях, которые понесли наши войска за последние три дня перед сдачей, мы все плакали. Все ходили после этого, как если бы потеряли близкого человека. При известии же о смерти Николая никто не пронил слезы. Такое чувство было не у нас одних. В августе 1857 года пришла моя очередь поступить в парыский корпус, и мальчика повезла меня в Петербург. Мне тогда было почти 15 лет. Уехал я иду мальчиком, но человеческий характер уславливается довольно определенно раньше, чем мгновенно предполагают, и я не сомневаюсь в том, Что, несмотря на отроческий возраст, я в значительной степени тогда уже был уже тем, чем стал впоследствии. Мои вкусы и наклонности уже определились. К концу зимы я просил Беккера, учителя немецкого в корпусе, дать мне Фауста. Я уже читал в русском переводе, прочитал также чудную Тургеневскую повесть «Фауст», и теперь жаждал узнать великое произведение в поддельнике. «Вы ничего не поймете в нем», – сказал мне Беккер с доброй улыбкой. слишком философское произведение. Тем не менее, он принес мне маленькую квадратную книжечку с пожелтевшими от времени страницами. Философия Фауста и музыка стиха захватили меня в цецело. Начал я с прекрасного возвышенного посвящения и скоро знал целые страницы наизусть. Монолог Фауста в лесу приводил меня в экстаз, особенно те стихи, в которых он говорил о понимании природы. «Могучий дух, ты все мне все оставил. ты дал мне в царство чудную природу, ты научил меня собрать и видеть в волнах и в воздухе и в тихой роще. И теперь все еще это место производит на меня сильное впечатление – каждый стих постепенно стал для меня дорогим другом. Есть ли более эстетическое наслаждение, чем чтение стихов на не совсем хорошо знакомом языке? Все покрывается тогда своего рода легкой дымкой, которая так подобает поэзии. Первая лекция Клосовского явилась для нас откровением. Было ему под 50, роста небольшого, в стремительных движениях, сверкающий умом с оргазмом глаза и высокий лоб поэта. Явившись на первый урок, он тихо сказал, что не может говорить громко, так страдает старелой болезнью, а потому просит нас сесть поближе к нему. Клосовский поставил свой стул возле первого ряда столов, и мы облепили его, как рой пчел. Он должен был преподавать нам грамматику. но вместо скучного предмета мы услыхали не совсем иное, другое. Конечно, мы не все понимали и упускали глубокое значение многого, но разве очарующая сила учения не заключается именно в том, что постепенно раскрывает перед нами неожиданные горизонты? Мы еще не постигаем вполне всего, но нас манят идти все дальше и дальше к тому, что вначале кажется лишь смутными очертаниями. Одни из нас наваливались на плечи товарищей, другие стояли возле Клосовского. у всех блестели глаза, мы жадно ловили его слова. В сердцах большинства кипело что-то хорошее возвышенное, как будто пред нами раскрывался новый мир, о которого мы до сих пор не призывали. На меня Классовский имел громадное влияние, которое с годами лишь усиливалось. Западная Европа и, по всей вероятности, Америка не знают этого типа учителя, хорошо известного в России. У нас же нет сколько-нибудь выдающихся деятелей, в области литературы или общественной жизни, которые первым толчком к развитию не обязаны были преподавателю совестности. Во всякой школе всюду должен был быть такой учитель. Каждый преподаватель имеет свой предмет, и между различными предметами нет связи. Один только преподаватель литературы, руководствуя лишь в общих чертах программы и которому предоставлена свобода выполнять ее по своему усмотрению, имеет возможность связать в одно все гуманитарные науки, обобщить их широким философским мировоззрением и пробудить таким образом в сердцах молодых слушателей стремление к возвышенному идеалу. В России эта задача, естественно, выпадает на долю преподавателей русской совестности. То же самое следовало бы делать при преподавании естественных наук. Мало обучать физике и химии, астрономии и метеорологии, зоологии и ботаники. Как бы ни было поставлено преподавание естественных наук в школе, ученикам следует сказать о философии естествознания, внушить им общие идеи о природе, про образцу, например, обобщение сделанном Гумбольдтом в первой половине космоса. Философия и поэзия природы, изложение методов научно-точных наук и широкое понимание жизни природы, может, необходимо сообщать в школе ученикам, чтобы развить в них реальное естественноучное мировоззрение. Мне думается, что предаватель географии мог бы вс всего лучше выполнить эту задачу. Л лучшее время наступало, когда кончались экзамены. До выступления в лагере у нас имелся почти месяц, совершенно свободный, а затем, возвращение из лагерей, мы были опять свободны целых 3-4 недели. Те немногие из нас, которые оставались в училище, пользовались тогда полной свободой и отпуском в любое время. В корпус мы возвращались только есть и спать. Я работал в обычной библиотеке, ходил в мертаж, изучал там картины, одну школу с другой, или же посещал казенные ткацкие фабрики, литейные, хрустальные, гранильные заводы, куда доступ всегда открыт. Иногда мы отправлялись в компании кататься на лодках по Неве и проводили белые ночи, когда вечерняя заря встречается с утренней, когда в полночь можно без свечи читать книгу. На реке или у рыбаков на взморье. Из посещения фабрик я вынес... любовь к могучим и точным машинам. Я понял поэзию машин, когда видел, как гигантская правая лапа, выступающая из лесопильного завода, валивает бревно из Невы и плавно подкладывает его под машину, которая распиливает ствол на доски, или смотрел, как раскаленная докрасная железная полоса, пройдя между двумя цилиндрами, превращается в рельс. Музыка тоже играла важную роль в моем развитии. Она являлась для меня еще большим источником наслаждения и энтузиазма, чем поэзия. В то время русская опера почти еще не существовала, но то был период расцвета итальянской оперы. В Петербурге она значит, была чрезвычайно популярна. Весь Петербург делился на два лагеря – на поклонников итальянской оперы и на засекдатаев французского театра, где уж тогда зарождалась гнилая афинбаховщина, несколько лет зародившаяся в Европу. Наш класс тоже разделился на два лагеря – и я принадлежал к итальянцам. Нам не позволялось посещать кресла или галереи, а ложи в итальянской опере разбирались за несколько месяцев до начала сезона по писке, в некоторых домах абонементы передавались даже по наследству. Нам оставалось таким образом пробираться в оперу по субботу на верхнюю галерею, где мы скучивались в проходе и парились как в бане. Чтобы скрыть в глаза мундиры, мы должны были стоять даже там, в этом Ату, на духоту, на Ату, в черных шинелях с меховыми воротниками. Удивительно, что каким-то из нас не схватил воспаление легких, в особенности вспомнить, что мы, сглеченные овациями нашими любимцами, простаивали потом по долгу на улице, у театрального подъезда, чтобы еще раз аплодировать им. В то время опера каким-то данным образом связана была с радикальным движением. Революционные читативы Бильгельми Телли или Пуританах всегда вызывали шумные овации, немало смущавшие от второго. А в шестом ярусе. курительной и на подъезде собиралась лучшая часть петербургской молодежи, объединенная общим благовением благородному искусству. Летом мы вступали в лагерь Петергоф вместе с другими военными училищами Петербургского округа. Я понял тогда, как много военное время зависит от духа армии и как мало можно сделать путем одной дисциплины, когда от солдат требуется больше, чем средние усилия. Одной дисциплины нельзя принести усталый отряд к определенному часу на поле битвы. а Лишь энтузиазм и доверие могут в подобные минуты заставить солдат сделать невозможное. А для успеха на войне постоянно приходится выполнять невозможное. Как часто впоследствии вспоминал я наглядный урок в Сибири, где во время научных экспедиций нам тоже приходилось все время выполнять невозможное. Фронтовое учение и маневры отнимали, однако, лишь небольшую часть лагерного времени. Мы много занимались практическими съемками и фортификацией. После нескольких предварительных упражнений нам давали буссоль и говорили: снимите план этого озера или парка с его дорогами, измеряйте углы буссолью, а расстояние шагами. Мне эта съемка создала случайно неразимое удовольствие. Независимый характер работы, одиночество под строительными деревьями, лесная жизнь, которая мог отдаваться без помехи, оставили глубокий след моей памяти. Была интересная сама работа. Когда я впоследствии стал исследователем Сибири, а нет из моих товарищей исследователем Средней Азии, мы оценили, какой хорошей подготовительной школы послужили нам корпусные съемки. В синий мая 62 второго года, за несколько недель до нашего производства, наш поковник сказал мне, «Кропоткин, приготовьте список выпуск выпускных, сегодня его нужно будет отослать великому князю». Я... взял список воспитанников нашего класса и стал обходить товарищи. товарищей. Каждый знал очень хорошо тот полк, в который поступит. Большинство щеголяло уже в саду в офицерских фуражках своего полка. Нам представлялось право выйти в любой гвардейский полк с первым чином или же с армейским чином поручика. Я уже давно решил, что не поступлю в гвардию и не отдам свою жизнь придворным балам и парадам. Пошлость сельской жизни тяготила меня. Я мечтал поступить в университет, чтобы учиться и жить студенческой жизнью. Это значило бы, конечно, порвать окончательно с отцом, который мечтал всем об ином, и пробиваться уроками. Тысячи студентов живут так, и такая жизнь меня нисколько не страшила. Но как сделать первые шаги в новой жизни? Через несколько недель я оставил корпус и должен буду обзавестись своим платьем, своей квартирой. Мне некуда было взять даже те небольшие деньги, которые понадобятся для начала. Таким образом, на поступление в университет не было надежды, и я думал об артерийской академии. Это избавило меня на два года от фронтовой лямки, а в академии, кроме военных наук, я мог бы изучать математику и физику. Но в Петербурге тянул уже ветер реакции. Прошлую зиму с офицерами академии обращались как со школьниками. Двух академии тогда были беспорядки, и в одной из них, инженерной, все офицеры, в том числе один мой бывший приятель, вышли из академии. И все более и более я остановился на, на мысли о Сибири. Амурский край тогда только ж был постелен к России. Я читал об этом Миссисипи Дальнего Востока, о горах, прерываемых рекой, о сутопической отличности по Уссури, восхищался рисунками, приложенными к уссурийскому путешествию, Мака, и мысленно приносился дальше, к тропическому поясу, так чудно описанному Гумбольдом, и к великим обобщениям Риттера, которым я увлек, увлек, увлекался. Кроме того... Я думал, что Сибирь бесконечное поле для применения тех реформ, которые выработаны и задуманы. Там, вероятно, работников мало. Я легко найду широкое поблище настоящей деятельности.